Глава 15. Признаться, когда мы только сюда прилетели, я не обратила внимания на сам дом и сад, раскинувшийся за ним. Не до того было. Но теперь, когда я отдохнула и нормально поела, прогулка наполнила меня силами и новыми впечатлениями. Жильё генерала состояло из большого дома, где меня разместили, и еще нескольких построек, у каждой из которых был собственный дворик. Здания разделяли каналы, и переходить из одного в другое приходилось по пузатому мостику. Все это великолепие было окружено высокой стеной. Пока шли до постройки, где, по словам служанки, находился сейчас генерал драконов, я заметила большой и красивый сад. Среди деревьев мелькнуло что-то яркое. «А там что?» — заинтересовалась я. «Площадь дракона», — отозвалась Сёин. «Там место для Вириуса?» — обрадовалась я. «Представляешь, я уже соскучилась по этому крылатому чуду. Пойдем, проведаем». «Госпожа!» Служенка подорвалась за мной не сразу, будто на некоторое время потеряла дар речи. «Не нужно туда ходить. После таких слов еще сильнее хочется!» Фыркнула я, приближаясь к невысокой плетёной ограде, за которой заметила большую утоптанную площадку, несколько тюков сена и деревянные конструкции непонятного предназначения. «А где дракон?» «Знамо где!» — пытаясь удержать меня, прошептала девушка. «В своей пещере! Пойдемте, госпожа!» И тут я заметила странность и выбралась из схватки сёин. «Одну минуточку. Что это там? Луки?» «Да», — вздрагивая и втягивая голову в плечи, прошептала служанка. «Луки, стрелы, мечи. Оружие, с которым разминаются воины господина. Слышите звуки? Там кто-то тренируется. Госпожа, умоляю, уйдем отсюда». «Куда торопиться?» Мне не терпелось взять в руки лука и понять, почему я тогда попала не туда, куда метила. У меня небольшой профессиональный интерес. Я полезла через ограду, чтобы не тратить время на путь в обход. Сюэн посмотрела по сторонам и пробормотала. Это плохо, очень плохо. А потом полезла за мной. К этому моменту я уже подошла к большой корзине и замиранием сердца прикоснулась к луку из удивительного белоснежного дерева. Сама конструкция была невероятно изящной, а материал придавал флёра волшебства. Сразу захотелось положить на тетиву стрелу, натянуть и... Раздался грохот, содрогнулась земля. Лук мгновенно оказался в моих руках, и стрела уже упиралась в тетиву. Я осмотрела не на тюки сена с нарисованными мишенями, а в сторону, откуда послышался звук, от которого мурашки побежали по телу. «Что это было?» «Ничего хорошего, госпожа!» все им тянула меня обратно. «Это воины генерала, многие из них маги. Пожалуйста, давайте вернемся. До этого оттуда раздавались голоса, звон оружия. Задумчиво проговорила я, не опуская лука. А потом грохота и тишина. Надо убедиться, что ничего плохого не произошло. Не надо. Я осторожно. Сделала шажок, потом еще один и аккуратно вытянула шею, заглядывая за тюки. Ну вот, ничего особенного. Сверкают своими накачанными торсами, буравят друг друга взглядами. Хм, а ничего так, красавчики. он поддалась искушению и тоже выглянула из нашего небольшого укрытия. Да так и остолбенела, прошептав. Они же голые! Почему? Удивилась я и прищурилась. Штаны на месте, на головах повязки, только что-то странное с глазами. Почему они красные? Это магия? Сейн побелела, как снег, и начала пятиться. Это, это, это злые духи! Подхватив юбки, она с визгом понеслась прочь, и я повернулась к застывшим фигурам. О, так это свои? Впрочем, приближаться не собиралась, и лук не опускала Наблюдала за тем, как воины будут вести себя. «Если в этих людей вселились души из другого мира, то это могло быть шансом узнать, как мне вернуться домой». «Странно они стоят», — пробормотала, вытягивая шею. «Будто окружают нечто. Или охраняют. Что же там взорвалось?» Ответ пришел сразу, как только я заметила поднимающееся с земли темное нечто. Оно напоминало тень, которую никто не отбрасывал, а внутри будто что-то алло поблескивало, как красные пайетки на серой органзе. Это не показалось пугающим, даже когда поплыло ко мне. В мерцании Алова мне почудилось нечто знакомое, и хотелось рассмотреть это поближе. Поэтому я ждала, вглядываясь в тень, как вдруг передо мной возник Йон Сук. Закрывая меня своим телом, развел руки в стороны, затем резко свел и переплел пальцы особым образом. И вокруг нас замерцала уже знакомая мне сфера. «Господин!» — раздался знакомый стон, и вскоре показался кегван, Но при виде красноглазых он резко отпрянул и, не удержавшись, сел на землю. «Злые духи! Берегитесь, генерал! Это ловушка!» Еще неизвестно, кто кого поймал». Жестко ухмыльнулся Юнсук и взял в руки меч. «Ловушка?» Я снова посмотрела на воинов, которые стояли неподвижно, лишь буравя нас своими алыми глазами, а потом посмотрела на нечто, подбирающееся все ближе. На тень никто внимания не обращал, а она тем временем приблизилась к щиту, но касаться его не спешила. «Может, они это не видят?» пробормотала я. «Что именно?» Янсук проследил за моим взглядом. «На что ты смотришь?» «Не уверена. Я сильнее натянула тетиву, метя в тень, потому что в этот момент она скользнула ближе, и магия генерала исчезла так же, как на драконе. И тогда я выпустила стрелу».